Глава 15. Лесная легенда Уже спокойно, прогулочным шагом я двинулся в сторону болотистой лужайки, где произошла наша первая встреча с помесью оленей и рептилии. Вот и один из ярчайших представителей этого вида местных животных. Стоит в воде и смотрит вдаль. «Пойдем, дружок, я познакомлю тебя с миусами». Я хмыкнул, представив, что говорю это вслух, а болоторок вежливо кивает и бредет вслед за мной. На самом деле все, разумеется, произошло не так. Я просто подошел к зверю на достаточное расстояние и ударил его огнем. Благородный бронзовый болоторок обиженно взревел и бросился на меня. Я же развернулся и побежал со всех ног в царство леммингов. Скорость урогатого монстра была весьма приличной. Он чуть не догнал меня, но я все же оказался быстрее. Очутившись, скажем так, в эпицентре огромной стаи, члены которой тут же начали меня огибать, как бурная речка валун, я остановился и развернулся. Болоторок, очевидно, был существом осторожным, а потому притормозил на берегу живого шерстяного потока. Но было поздно. Лемминги с оглушительным визгом набросились на блестящего гиганта, который взревел от боли и отшатнулся. Часть леммингов полетела по сторонам, стукаясь от деревья или приземляясь на головы своих сородичей, но их место тут же заняли другие, ожесточенно жрущие, болоторога живьем. Буквально пару секунд, и от обреченного монстра ничего не осталось, кроме, конечно, среднего кристалла воды и двух бедренных костей. Я собрал добычу, довольно расправил плечи и заурчал, будто зверь, давший мне фамилию и, соответственно, кличку. Друг Миусов, это звучит страшно. Интересно, кто же будет нашей следующей общей жертвой? В идеале бы, конечно, заполучить скальп легендарного монстра, а лучше четырех, да собрать из них маску. Вот это было бы серьезным шагом в развитии. А так, пусть денег мы заработали и очень много, а в перспективе сможем чуть ли не взорвать местную финансовую систему, вот только в целом я еще слишком слаб и договоренности с генералом при всех ее плюсах явно скрывает в себе не один подводный камень. А уж уровень противостояния с большой тройкой стихии мне сейчас даже сложно представить. По уму надо сидеть и не высовываться. Вот только тогда так и останешься на своем месте под плинтусом. Бывают такие моменты, когда нужно идти вперед, даже когда не уверен в успехе. Ставить все на свой опыт, на те силы, что уже собрал. На свое умение ориентироваться по ситуации и справляться со сложностями прямо на ходу. Просто потому что иначе нельзя. А те, кто верит, что бывают идеальные планы, они или стартуют слишком поздно, или сгорают при первой же ошибке, которой просто не может не быть. Прогоняя в голове все эти мысли, я параллельно вызвал свои беговые щупальца и носился кругами вокруг нашей стоянки в поисках цели покрупнее. Естественно, стараясь не уходить слишком далеко от просеки, по которой курсируют стаи леммингов. И вот мои старания и упорства были вознаграждены. Всех обычных монстров я просто обошел, не вступая в схватку. И вот впереди лежит более чем достойная цель. Бездалека похожая на огромное поваленное дерево, покрытое мхом и кучей сухих узловатых веток. Да и это же самый настоящий дракон. Его бока, казалось выпиленные умелым столяром, из покрытого замшелой корой многовекового дуба, поднимались и опускались. А хитрые желтые глаза следили за наглой букашкой, посмевшей прервать его сон. Древесный дракон, уровень 300, редкое существо, класс легендарное, жизни – 300 миллионов, стихия – дерево, атака – 10 тысяч, защита – 2 тысячи, магическая защита – 100. Навыки. Физическое зеркало, стихии леса, призыв, росток. Скорость 1 крейсерская, 5 рывок, 20 полет. Да уж, достойный противник, на которого просто не подействуют атаки обычным оружием. А количество жизней? Как с таким справиться? Да ладно это. Впервые я увидел противника с магической защитой под сотню. Получается, с моим арсеналом мне его пока в принципе не достать. Но это мне. А вот лемминги, даже с учетом защиты дракона, если их соберется под тысячу, смогут расправиться с гигантом минут за пять. Ну или десять, учитывая, что часть будет постоянно убиваться, а физическое зеркало. Хотя с болоторогом отражение урона на леммингов так ни разу и не сработало. Так что тут еще не до конца понятна специфика их навыков при сражении друг с другом. Впрочем, к чему теории, если можно все по-быстрому проверить на практике? Тем более, видя, что я не собираюсь уходить, дракон поднялся, с глухим треском разгибая свои могучие лапы, а потом как-то резко повернулся в мою сторону. «Главное, не убегать слишком далеко», — тут же мелькнула в голове мысль. «Скроюсь из глаз, и эта тварюга обязательно взлетит, и тогда можно сразу писать, что все пропало». А так, если подразнивать и создавать ощущение, что вот он я, можно и попробовать дотащить гиганта до просики. Шмяк. Я только в самый последний момент успел отскочить в сторону, когда один из сучков на спине дракона неожиданно удлинился и ударил прямо в то место, где я еще недавно стоял. Опасно. Похоже, это тот навык, что в описании монстра называется «Росток». Детское название и смертельное воплощение. И почему я не удивлен? Дальше мне пришлось показать все приобретенное мастерство управления своими ходунками. Ускорения, прыжки, торможения, даже отстрел щупалец для резких поворотов с помощью обхвата встающих на пути деревьев. К счастью, ни одна атака меня так и не достала. И мы с драконом вместе вывалились прямо на тропу, полную миусов. Еще пару секунд мне пришлось уворачиваться от атак, а потом лесной гигант был вынужден оставить меня в покое и заняться дружно набросившейся на него малышней учитывая что мы были прямо посреди просеки они отошли в сторону как во время наших сленной экспериментов то новые стаи лемингов не пробегали мимо а прямо с ходу вливались в общую схватку дракон был силен каждый его удар хвостом лапой пастью или наростами отправлял одного а то и сразу несколько миусов в лучший мир Вот только для стаи леммингов это было не очень большой проблемой. Они брали не качеством, а количеством. Жизни легендарного монстра с заметной глазу скоростью поползли вниз, а я предпочел отойти подальше, чтобы не попасть под его ответный удар, который наверняка не замедлит последовать. И вот пришло время. Из земли вырвалось под сотню небольших деревьев, опутавших попавшихся им на пути леммингов. Было видно, как ветви прорастают прямо сквозь пищащих от боли миусов, а потом, покрывшись деревянной броней, недавние страдальцы набросились на своих собратьев. Будь это армия людей, и все было бы кончено, но в пользу арабы лемингов сыграло малое количество перерожденных деревянных монстров, которых просто загрызли, несмотря на все усилия и покрывавшие их странные ауры пусть обычным леммингам и пришлось при этом практически ополовинить свои ряды. Я с трудом удержал себя от того, чтобы как муха не потереть руки друг от друга. Да если все закончится как надо, я получу не только добычу с дракона, но и около пяти сотен кристаллов с погибших в процессе леммингов. Это ли не джекпот? Вот только мои осторожные мысли о победе над легендарным монстром были осторожными не просто так. Я не забыл о стихийных атаках, с которыми столкнулся на болоте. И здесь в итоге все закончилось так же. Дракон опять начал выращивать небольшой лес, вот только на этот раз на сотни деревьев он не остановился. Пусть не крепкие, но гибкие, сотни и сотни лиан собирались в огромные щупальца, и как змеи душили и давили танцующих вокруг дракона миусов, уничтожив их всех под корень. «Да что лемминги!» Весь лес на сотни шагов вокруг разбушевавшейся легенды был разрушен, и хорошо еще, что я догадался вовремя отойти подальше. Вот только будет ли этого достаточно, чтобы выжить? Если разъяренный дракон решит поквитаться, то мне теперь уже точно не спастись. К счастью, побитый лемингами ящер решил не искушать судьбу, а поднялся в воздух и, тяжело взмахивая крыльями, направился куда-то вдаль от оказавшегося столь негостеприимным города людей. Вот только лично для меня ничего еще не кончилось. Впереди на земле валялась настоящая гора сокровищ. А чуть дальше из разбитого драконом подлеска выходило три человеческих фигуры. Девушка и два парня. Как же много на одного меня. И почему нельзя собрать всю валяющуюся на земле добычу за один мах? Нет, я конечно в случае чего еще смогу заработать. Но и отдавать поле битвы Леммингов и легендарного монстра так просто, я не намерен. Да и узнать, кто мне тут попался, было бы не лишним. Тем более, что время играет мне на руку. Эти трое тоже не знают, чего от меня ожидать, а значит, скорее всего, рубить с плеча не будут. А Лемминги рано или поздно вернутся, и тогда этой троице до сокровищ будет уже просто не добраться. Значит, моя цель – тянуть время и по возможности узнать, кто передо мной. Что я могу использовать? Эти трое выжили во время ударов дракона, а это значит, что они, как и Лена, недавно были вынуждены опустить свою выносливость, наверняка существенно, для активации абсолютной защиты. Это хорошо. Получается, они сейчас чувствуют себя уязвимыми. Хорошо, но одновременно и недостаточно для успешных переговоров. Может быть, есть что-то еще? Не знаю, почему я решился рискнуть вложиться во взгляд, может быть, интуиция, но в отличие от всех прошлых попыток, я смог увидеть довольно много. Дженнифер Кэтчер, уровень скрыт, возраст 1662 дня, умение эпик-метка бездны, дополнительное умение скрытность, благословение, защита сознания конфлюкса, защита тела бездны, проклятие, враг тьмы, гейсы. Дело бездны. Отношения нейтральные. Теперь двое прикрывающих ее парней. Первый выглядит совсем молодым. Итан Хоуп. Уровень скрыт. Возраст 1213 дней. Умение эпик метка хаоса. Дополнительное умение стрельба из лука. Благословение. Защита сознания конфлюкса. Защита тела хаоса. Проклятие. Враг тьмы. Гейсы. Дело хаоса. Отношения нейтральные. А вот второй, даже чисто внешне, гораздо опаснее. Да и возраст в этом мире подтверждает мои мысли. Натан Мур, уровень скрыт, возраст 2213 дней, умение, эпик метка тьмы, дополнительное умение, боль, благословение, защита сознания конфлюкса, защита тела тьмы, проклятие, враг тьмы, гейсы, скрыты, отношения нейтрально враждебные. Не знаю, как у меня получилось все это усмотреть, но тут же родилась одна теория. Все мои неудачи с вытягиванием информации с помощью взгляда до этого были в городе, где люди чувствуют себя в относительной физической безопасности. А тут поле боя, где этой троице только что пришлось постараться, чтобы выжить. Так может быть, на те ментальные щиты, что они обычно держат, не думаю, что против просмотра их параметров это просто совпало, а, например, с защитой от внушений. В схватке просто не хватает внимательности и сосредоточенности. Как же плохо, что я пока только на улучшенном ранге обмана и с трудом представляю, что могут себе позволить обладатели более высоких уровней метки. Дальше мое внимание приковало указание города в описании моих новых знакомых. Получается, эти трое не из находки, а из города цели нашего грядущего похода. А еще, висящее у каждого из них проклятие враг тьмы, даже у того, кто этой самой тьме вроде бы служит, или нестандартные способности, скрытность как у той же лисы, или еще более подозрительная боль, между прочим у того, кто единственный относится ко мне враждебно. Как-то все это необычно и странно, и главное, столько новых вопросов, что за ответы на них я бы не пожалел отдать всю сегодняшнюю добычу. Ну да ладно. В любом случае, я сейчас уже увидел в их описании такое, что эти трое вряд ли захотели бы хоть кому-то показывать. Так почему бы не попробовать это обыграть, выпытав у них еще больше? Раз, два, три. Выпрямить спину, держаться расслабленно и одновременно уверенно. Ничего необычного не случилось, и драконы, сотни мертвых миусов и троица шпионов, именно это я и ожидал сегодня увидеть как вам моя презентация? Я почему-то уверен, что они смогут понять меня, несмотря на иностранные имена. Генерал попросил меня присоединиться к операции со стороны света, а я решил, что партнерам стоит быть в курсе моих способностей. Если не угадаю, то кого будет волновать, что там я наболтал, убьют и все. А вот стоит попасть в цель, и наш разговор станет очень и очень интересным. И я постарался сделать для этого все, что только можно. С одной стороны, не сказав лишнего, чтобы не показать свое неуверенное плавание в ситуации, а в другой, показав, что я в курсе почти всего, пришлось рискнуть и высказать пару догадок, ведь иначе любой вопрос и моему таинственному виду тут же придет конец. Хотя, я почти уверен, что попал в цель. Первое. Мое участие по приказу генерала – это правда. Дальше неважно, кто эти трое – шпионы или союзники из конфлюкса. Хотя, учитывая, что скрытность есть только у девушки, я ставлю на второе. Они, скорее всего, уже в курсе такого необычного события. Вот и стартовая причина поверить мне. Теперь второе. Почему я решил представиться именно светом? Конечно, свою роль сыграло то, что именно под стихию я и получил себе квартал. Но главное... Уж очень подозрительным показалось мне у них общее проклятие враг тьмы. Не бывает таких случайностей. А раз так, то почему бы не попробовать предстать в качестве силы антагониста? И последнее, упоминание моих способностей. Тут еще проще. Надо же мне как-то заставить их считаться со светом, который тут не в чести, да объяснить устроенный погром. И что же мне ответят? «Свет, говоришь?» Первым откликнулся на мое предложение пообщаться на Танмур. Речь его звучит не очень чисто, видно, что язык не родной, и выучил он его уже здесь. Да уж, наших тут немало, так что навык можно сказать из серии первой необходимости. И что же заставить считать, что ты сможешь хоть как-то помочь нам справиться с темными? Темные? Значит, я был прав. И дело тут не только, и не столько в конфликте городов, сколько в борьбе стихий, где генерал Находки решил урвать свой кусок. Вот только отвечать мне сейчас нельзя, хотя я вроде бы и могу это сделать. Будут проявляться все новое и новые уточнения, и очень быстро станет ясно, что я вообще не понимаю, о чем тут речь. «А почему мне стоит доверять отряду, где есть темный?» После моего встречного вопроса Мур вздрогнул, явно не ожидав, что его раскроют, и невольно кинул взгляд в сторону Итана Хоупа. «Вот ведь, самый молодой в отряде, единственный с самым стандартным умением в арсенале и при этом главный, что не говори, а мозги всегда решают больше, чем голый талант». «Ты же сам знаешь!» «Этот уже говорил на чистом русском». «Темные готовы предать даже своих, но при этом будут до конца идти за тем, на ком будут собирать свою силу, и помогать ему. Главное, убить их раньше, чем они решат, что накопленное тобой удовлетворяет их амбициям». там подмигнул недовольно поморщившемуся Муру. «А я для себя отметил, что, кажется, знаю, зачем за мной увязалась Даша. Значит, помогают стать сильнее, а потом убивают и забирают все себе. Интересно». Этим обязательно нужно будет воспользоваться.